Поля Вторая, четверть. 5 ноября, красный день календаря. В школу не идем. праздник. Я почему-то была уверена, что мы отмечаем 7 ноября. Вася спросил, что надо делать в этот праздник. Он знает, что в Новый год надо елку наряжать, а в день рождения гостей ждать. На Пасху яйца красить, хотя ему так нравится этот процесс, что мы красим яйца по поводу и без круглый год. «Что будем делать?» – спросил ребёнок. «Ничего. В кино пойдем, новый мультик смотреть. А больше ничего не будем делать. Будем бездельничать», – сказал я. «Ура! Давай бездельничать», – сказал Вася. «А что надо делать?» в кино сходили, полежали, еще немного полежали. Поели на диване перед телевизором. Потом на полу поели перед телевизором в другой комнате. А там как раз в новостях про Пожарского рассказывали. Вася, когда ставил диски с мультиками, услышал, а кто такой Пожарский? Князь. Он что, пожары делал? Нет, он воевал. С кем? С поляками. А зачем? И тут до меня дошло, что мы какой-то другой праздник отмечаем, связанный не с Кларой Цеткин, хотя нет, Цеткин – это 8 марта. А с Пожарским? Ой, Вася, я праздники перепутала. Хорошо, а какой сейчас? День объединения России. Князь Пожарский не дал Польше нас захватить. А сейчас поляки в России есть? Есть. Значит, Пожарский не всех победил. Это другие поляки. И они хотят нас захватить? Нет, они хорошие. Жаль. «Почему это?» «А тогда бы мы их победили, и был бы еще один праздник, то есть выходной. Пойдем гулять, искать поляков и побеждать их. Зачем?» «Ну так надо же что-то делать!» «Вася, все, не выноси мне мозг!» Эту фразочку я от старшего сына Вани подцепила. Он все время говорит, что мы ему выносим мозг. «Брат, а у тебя совсем больше мозгов нет?» Спросил как-то Вася. «Почему это?» – удивился старший. «Ну, если все мозги выносят и никто не приносит, значит, у тебя совсем мало осталось. А куда они его складывают?» «Вася, иди лучше. Иди, в общем, не мешай», – буркнул старший. «У меня голова болит». «Там нечему болеть. Если мозгов нет, то и голова болеть не может. Вот даже вида моих лет, тогда и поговорим», – с пафосом заявил Ваня. «Когда я доживу до твоих лет, ты будешь совсем старенький. Если у тебя сейчас в голове ничего нет, то что же с тобой будет к старости?» – пожалел брата Василий. А потом был день милиции. Вася об этом узнал, потому что он болел, а по телевизору, как назло, не было мультиков, а были праздничные концерты. «Они празднуют, а я болею», – сказал Вася и почти заплакал. «Заплакать по-настоящему ему мешали сопли». Он знает, что соплей в этом случае будет только больше, а высмаркиваться он не любит, даже больше, чем писать в прописях. И что они делают, эти милиционеры? Красиво одеваются, идут на концерт, встречаются со знакомыми. Но вообще-то они в этот день работают, только в форме парадной. «А, это как у нас было. Сказали, что будет праздник посвящения в первокласснике, и в белых рубашках надо приходить». «А уроки все равно были», – заметил сын. «Вася, веди себя хорошо вечером. Я уйду, вернусь поздно», – сказала я уже на неделе. Мои бывшие работодатели отмечали годовщину. «А ты что будешь делать?» «Наряжусь, поеду концерт смотреть, встречаться со знакомыми». «Мама, ты раньше милиционером, что ли, работала?» – с ужасом спросил ребенок.